Глава 16. Когда они ехали обратно, Надя поняла одно. Сегодня она не сможет с ним расстаться. Просто потому, что никак. А еще потому, что он сильнее и настойчивее ее. Прижмет к стенке вопросами, и все. Поэтому она и согласилась, чтобы Игорь отвез ее домой. Единственное, что приходило в голову, это мирно расстаться сейчас, как со своим парнем. Может даже согласиться на следующую встречу. А все сложные разговоры потом, если, конечно, ей удастся выскользнуть из дома. Ведь теперь вставал вопрос, не запрет ли ее Кир до того момента, как исполнится желаемое им. Теперь вообще все было под вопросом. Надо же, какая самоуверенная она была. Решила, что сможет откупиться, что предложит Киру то, чего он хотел, и он не выполнит угрозу. А если выполнит? Если возьмет и то, что она предлагает, и осуществит давний план? Поэтому Надя ехала совсем никакая. Ей казалось, что теперь трагедия неминуема. От этого охватывала обреченность. Лишь одно немного грело. Украдкой она смотрела на строгий профиль Игоря и наслаждалась последними минутами с ним. Любовалась, запоминала. Не могла иначе. Сегодня главное уйти от него домой, а там... А дальше, в сущности, ей будет все равно. Надя настолько поверила в свой безнадежный скользкий сценарий, что Игорь застал ее врасплох, когда остановился, развернул ее к себе и своим твердым, но заботливым тоном сказал, «Сейчас поговорим и решим, как будем действовать». Надя вынырнула из отрешенной безнадежности, в которой пребывала. «Что ты имеешь в виду?» – спросила она. На самом деле знала, что сейчас он припрет ее к стенке и деться будет абсолютно некуда. Да просто потому, что он взрослый, сильный мужчина, вполне проницательный и настойчивый, и потому что в глубине души ей хотелось, чтобы он ее припер. Хотелось довериться, словно бы переложить часть проблем на его крепкие плечи. Пусть даже кроме ощущения, что ее есть кому поддержать, это больше ничего не даст. Игорь исполнил ее мечту, и тут... Исполнение желаний бывает куда более пугающим, чем хочется. Когда кто-то настойчиво спасает нас... Это может быть не манной небесной, а прыжком в бездну». «Надя». Он погладил ее по голове, отвел от лица волосы. «Помнишь, я сказал, что теперь не отпущу тебя обратно? Настало время обсудить это. Ты можешь говорить все, что угодно. Но пойми ты, мне очевидно, что тебе нельзя возвращаться к деду. Тебе грозит какая-то опасность прямо сейчас. И ты это знаешь. Просто идешь на это почему-то» по какой-то причине, которую не хочешь мне говорить». Она сжалась и ничего не ответила. «А что тут ответишь?» Он опять был прав. Она уже отнекивалась, билась в истерике, чем лишь утвердила его в мысли, что проблема есть. «Да, но я не потревожу тебя этим», — сказала она. «А вот и потревожишь», — улыбнулся Игорь. «Послушай, ты сама знаешь, что тебе нельзя возвращаться. У нас есть два варианта. Первый — мы поедем сейчас ко мне. Я расскажу тебе о себе, ты лучше узнаешь меня. Документы ведь у тебя с собой — это главное. Вещи купим тебе новые. Не думаю, что в дедовой квартире хранится что-то слишком важное, что ты не можешь оставить. А потом... Дальше уже с твоим дедом разговаривать буду я. Ты можешь вообще не подходить к телефону, когда он начнет тебя разыскивать». Надя непроизвольно задрожала и закусила губу. «Нельзя так, так нельзя, понимаешь? Я не могу не вернуться». «Хорошо» спокойно продолжил игорь тогда второй вариант сейчас мы поедем с тобой к тебе домой ты вернешься на несколько минут представишь меня деду как своего друга жениха парня как хочешь соберешь вещи и мы уедем а если у деда возникнут вопросы он может сразу обратиться ко мне попробует не пустить тебя или угрожать дело будет иметь со мной так поступим надя выдохнула момент истины приближался неумолимо Игорь просто не давал ей выскользнуть. Вроде бы даже не особо давил, не принуждал ее, обсуждал с ней варианты, но загнал ее в угол, где остается говорить только правду. Или почти правду. «Ты не понимаешь, Игорь!» Сказала она, сама осознавая, что голос звучит отчаянно. Но сейчас, в отличие от первой ночи в палатке, она хотя бы могла говорить. «Думаешь, я не ушла бы от него, если бы могла? Игорь, я бы давно ушла!» «Я не маленькая, я смогла бы о себе позаботиться. Думаешь, я не хочу уехать с тобой прямо сейчас? Я хочу!» — опустила глаза она. «Мы мало знакомы друг с другом, но я знаю, что ты самый лучший. Лучше я никого не встречу. Даже если скоро ты забудешь меня, я все равно уехала бы. Но это невозможно. Нельзя, понимаешь? И я ничего не могу с этим поделать». Игорь погладил большим пальцем ее щеку. Так приятно, ободряюще, нежно и понимающе. Наклонился и недолго поцеловал в губы. «Почему нельзя? Расскажи мне, почему ты так решила?» И убрал ладонь, словно давал ей пространство для маневра. Надя отвернулась, посмотрела в густой темный лес на обочине. «Рассказать?» Прежде это казалось совсем невозможным. Сейчас она вдруг стояла в одном шаге от того, чтобы довериться. «Но зачем?» Какой смысл вешать проблему на хорошего человека, который все равно не сможет ее решить? Да и стыдно. До сих пор стыдно за все, хоть формально она ни в чем не виновата. Вроде бы не виновата. Кир, например, считает по-другому. «Да как ты не понимаешь?» — сказала она искренне. «В этом нет смысла. Зачем? У тебя все равно нет тридцати миллионов. А если бы были, я бы не взяла. Я ведь никогда не смогу отдать их». «Ни у кого нет таких денег». И осеклась, понимая, что главное, постыдное, то, что, по сути, ей просто нужно много денег, чтобы прекратить этот ад, чтобы откупиться, она волей-неволей уже произнесла. Игорь не замешкался ни на секунду. Снова мягко повернул ее лицо, взглянул в глаза. «А что, если есть?» — спокойно произнес он. «Зачем ты так шутишь?» Наде вдруг стало нехорошо, горло подкатил ком. Она ведь доверилась ему всецело. А он... Зачем толкать ее, зная, что она и так на краю? Не может у таксиста Игоря Иванова быть таких денег. Надя выдохнула, чтобы хоть как-то снять ощущение резкой обиды, пощечины у Рывком открыла дверь и выскользнула на улицу. Не чтобы уйти. Куда она денется на пустынной темной трассе? Просто вдохнуть свежий воздух, чтобы переключиться» чтобы сделать шаг от невозможного происходящего и начать думать, побыть одной, восстановить дыхание, помолчать. Встала на обочине, сложила руки на груди, вгляделась в темноту леса. Игорь тут же открыл дверь со своей стороны, обошел машину и остановился в двух шагах от нее. Зачем-то полез в карман. «Я покурю, ладно?» Спросил он. Надя ощутила волнение в его голосе. «Странно. Он-то чего волнуется?» Она растерянно кивнула головой. Ей вообще-то нравилось, когда мужчина курит. Это ассоциировалось с папой. С папой тех времен, когда не было всех этих неурядиц, когда мама была жива. С папой из детства. Запах табака вызывал скорее чувство защищенности, чем отвращение, которое испытывают многие некурящие. «Я у Кольки взял. Знал, что сегодня будет этот разговор», — пояснил Игорь, прикуривая сигарету. Затянулся, выдохнул в темноту. Струйки дыма улетели, растаяли где-то над дорогой. Тоже нервничаю. А так-то я уже лет шесть не курю. Бросил, когда моя жизнь изменилась. В общем, он обернулся к Наде, встал перед ней так, чтобы она смотрела прямо на него. Надя, я не шучу. Ты не все обо мне знаешь. В этот момент раздался скрип тормозов. Их ослепило фарами, выехавшего из-за поворота автомобиля. Огромный черный джип затормозил прямо перед машиной Игоря. Еще один сзади. «Надя, быстро в машину!» Прошипел Игорь, кинул сигарету на землю, взял ее за плечо и развернул к «Фольксвагену». «Быстро!» Но было поздно. Человек восемь не меньше высыпали из подъехавших внедорожников. Все смешалось. Надя даже не успела испугаться. Двое амбалов тут же схватили Игоря за руки, заламывая их — Кажется, он пытался драться. Один из мужиков отлетел в сторону. Игоря сразу ударили в живот, он согнулся, но сделал шаг влево, и его нога впечаталась под грудь нападавшему. Еще спустя мгновение кто-то схватил Надю сзади. Железная рука сдавила шею, другая выкрутила запястье. «Тихо, тихо, парень!» Услышала она обращенный к Игорю хриплый голос. «А то твоей девочке шею поломаем. Знаешь, как смотрится? Был человек и нет». «Да и твоя мордашка нам нужна без повреждений. Давай в машину. И ты тоже!» Он подтолкнул Надю к одному из джипов. «Да нет же, отпустите его!» — закричала Надя. «Вам нужна я! Я знаю! Он тут ни при чем!» Вот так. Хотела откупиться у судьбы. А Кир сделал все раньше. Уже позвонил, уже дал отмашку этим бандитам. «Ты нам тоже пригодишься, ага, малышка!» Почти добродушно произнес хриплый голос у нее за спиной и ее затолкали на заднее сиденье к Игорю. В тот вечер Надя поняла, что по-настоящему боится только Кира. Происходящее было ужасно. Это был страшный сон, сбывшийся наяву. Но она боялась лишь за Игоря. Собственно, панического страха, что ощущала перед дедом, не чувствовала. А может, когда самое ужасное сбывается, страха уже и нет. Она должна одно — защитить Игоря. Как-то объяснить этим амбалам, что он тут ни при чем. С одной стороны ее подпирало массивное бедро похитителя, с другой, к счастью, был Игорь. Вроде бы его не особо избили. Он тихо нашарил ее ладонь и сжал. «Просто молчи, я сам разберусь», — услышала она. «Вы мне тут поговорите!» — раздался голос водительского сидения. «Молчать пока! Приедем к боссу, он вам сам все и объяснит. Так сказать, наглядно покажет. Повезло тебе, парень. Может, еще и бабок заработаешь». «Так это другие бандиты?» изумленно подумала Надя. Но тогда, что им нужно? Правильно говорил Артем, что однажды он доиграется. Доигрался. И самое мерзкое втянул в это Надю. Хорошо, хоть не успел ей ничего рассказать, потому что пара брошенных фраз, сама манера общения с ними, показали Игорю, что эти шустрые ребята охотятся на Иванова, а не на Василевского. В смысле, охотятся на Иванова ради того, чтобы навредить Василевскому. Он даже догадывался, кто это и куда их везут. В его прошлом был лишь один субъект, достаточно злой и отчаянный, а также бессовестный и низкий, чтобы пойти на такое. Типчик, которого Игорь раскатал при первой попытке ему, Игорю, вставить палки в колеса. Раскатал не до конца. Тот не сел и даже сохранил часть бизнеса. Просто упал с пьедестала. В этот момент Игорь жалел, что не посадил его. Возможности были а он проявил дурацкое великодушие. Надо же, как неудачно они с Надей вышли из машины. Вообще-то его Яндекс-автомобиль тоже был бронирован. У бандитов заняло бы немало времени выковырить их оттуда. А там, глядишь, и Артем с молодцами подоспели бы. Теперь оставалось лишь играть, поддерживать иллюзию простого напуганного таксиста Иванова, тянуть время и ни в коем случае не засветиться, кто он на самом деле — потому что Иванова захотят использовать как двойника, что дает шанс на выживание. А вот Василевского сначала оберут, потом хорошо помучают, потом убьют. Ну и судьба спутницы будет незавидной». Игорь ободряюще сжимал Надину руку. Никто им пока не препятствовал быть рядом. Самому было очень тревожно и мерзко. «Как-то защитить девушку, только бы с ней ничего не сделали, пока Артем с парнями разберутся, куда их увезли» да и свою жизнь сохранить нужно. А Надя? Удивительно, но всегда тревожная, сейчас она казалась мужественной и хладнокровной, то ли настолько испугалась, что совсем ушла в себя, то ли не так уж и боится. Но нет, на человека в шоке она, похоже, не была. Их привезли в большой коттедж недалеко от города. Краем глаза Игорь заметил, что дом и участок хорошо охраняются, не так-то просто взять их штурмом. Впрочем, его Игорь и ребята не зря зарплату получают. Будем надеяться. Провели в полутемный холл. Все это время Игорь держал Надю за руку, и никто не разделял их. В зале в полумраке в кресле сидел тот, кого Игорь и ожидал увидеть. Василий Аркадьевич Потоцкий. Чуть в стороне, скрестив руки на груди, стоял его неизменный помощник и преданный пес Кирилл. Игорь помнил обоих старательно изобразил полнейшее недоумение, подбавил Талику страха. «Что им от нас нужно?» — шепнула ему Надя. «Не знаю». Тихонько пожал плечами Игорь. «Сейчас узнаем. Денег у нас нет, так что, видимо, услугу, что ли». «Верно, парень, говоришь. Услугу!» — крякнул Василий. Поднялся, подошел к Игорю, походил рядом, оценивающе изучая его взглядом, потом всплеснул руками. «А ведь ты был прав, Кирюха!» «Похож? еще как похож!» Вполне радушно посмотрел на Игоря с Надей. «А вы, гости, садитесь!» Указал на небольшой диванчик недалеко от камина. «Поговорим, обсудим. Вообще-то это очень напоминает похищение», сказал Игорь. «Может быть, объясните?» «Да брось ты, парень!» Изображая прямо-таки восточное гостеприимство в голосе и жестах, снова всплеснул руками Василий. «Ну, как еще мне было пригласить вас в гости? Присаживайтесь!» «Сейчас чай со сладостями принесу для девушки. Ты, парень, может коньячка? Заодно обсудим все». «От коньячка откажусь, я за рулем», — сдержанно ответил Игорь. Дальше его явно пытались взять на дурака. И этого дурака Игорь старательно изображал. Подпускал в речь полублатные выражения, говорил нагловато и просто, как мог бы бравировать таксист Иванов. Иногда из-за этого ловил удивленные взгляды Нади. Забавно, но Потоцкий с командой то ли плохо поработали то ли притворялись, но даже не знали его имени. «Как тебя зовут, гость дорогой?» «Игорь Иванов. У меня права с собой показать». Игорь возблагодарил Бога, что у него при себе нет ни одного документа Василевского, только часы, которые он старательно прятал под рукавом, чтобы не привлекали внимания. Часы были заметные, а момента, чтоб тайком снять, так и не представилось. Именно с них он подал сигнал СОС своим ребятам. «Тоже Игорек, значит?» «Отлично, отлично», — Василий погладил подбородок. «Привыкать не придется, не напутаешь свое имя. Смотри сюда, Игорек». На экране планшета Кирилл показал Игорю его собственную фотографию с одного весьма высокого приема — в брендовом костюме с бокалом в руке. Очень хорошо было видно, что черты лица в точности повторяют черты Иванова, только прическа другая. Она делала Василевского на фото более строгим, недоступным, холодным. «Кто это?» – изумленно шепнула Надя. «Это что за хрен в костюме?» Удивленно в полный голос спросил Игорь у Василия с Кириллом. «А это Гарик тот, кем мы попросим тебя стать», – напряженно произнес Василий. Глава столевитейной корпорации Игорь Василевский. «Ненадолго, на пару-тройку часов. Займешь его место завтра, он как раз уехал. Подготовишь бумаги, которые я скажу, вынесешь их нам и будешь свободен». Девочку тебе обратно отдадим, и три миллиона в качестве благодарности. Пойдет, Игорек?» «Ах, вы ж сучьи дети», — подумал Игорь. Так и знал, что Василий захочет сделать его двойником Василевского. Если бы не явная угроза жизни, Игорю стало бы даже смешно. Но забавно же войти в свою корпорацию, делая вид, что изображаешь гендиректора, а на самом деле этим гендиректором и являться. Но рядом была Надя, не до Игор сейчас. «Э, господа!» — остановил он Василия. «Я в бумажках не понимаю, я таксист. Я не согласен на неприятности. Это подлог полиция заметит, и ваш этот костюм на меня потом и прибьет». Игорь специально провоцировал их, чтобы заставить показать свое истинное лицо, начать угрожать. «Э?» — гневно переспросил Василий. «Не того боишься, парень. Страшно будет, если мои ребята сейчас твою девочку у тебя на глазах по кругу пустят». А тебе пальчики переломают. Один за другим, один за другим. Вот этого бойся. А выполнишь задание, мы тебя прикроем. К тому же деньжат заработаешь, не за бесплатно же. Игорь незаметно сжал зубы. Все ясно. Оставлять в живых двойника и его девочку никто не собирался.